На следующий день об этом случае шепталась вся часть. Как дух Гаврин укоротил свирепых дедов, при этом чуть не заколол штыком дзюру, который даже обоссался о родина, и Кириллова тряхнул как следует и заставил мыть за себя полы. Говорили, что он из блатных и убил 183 человека, причем сердце у него не стучит, как у обычных людей. Слухи всегда преувеличены, кто верил в них, кто не верил, но многое подтверждалось, Рудин с Кирилловым оказались в лазарете с сотрясением мозга, от дзюра с нервным расстройством. Говороше стали подходить сослуживцы и просили пощупать пульс. Он благосклонно разрешал, и все убеждались, что действительно человек без сердца, а значит, прирождённый убийца. Перед ужином взводного Азеева вызвал командир роты капитан Бабин. Он был крайне раздражён и сразу стал кричать: «Что у тебя там происходит? Какие 183 убитых? Кто там без сердца? Что там опять эти твои три дебилы устроили?» Это не они устроили, четко обозначив стойку, смирно докладывал лейтенант, выступающий сейчас в роли справного и старательного офицера. «Это дух, Гаврин. 183 — это не людей. Это он свиней столько зарезал. А Дзюру чуть не убил. А Дружков его так шваркнул, что чуть мозги не вылетели. Насчет сердца сам пульс щупал, не бьется. Ну, еле-еле». Вот, значит, как, капитан задумчиво прошёлся по кабинету. Ну что, сколько верёвочки не виться, а конец придёт. Твои дебилы духов дрессировали, а пришёл настоящий парень и их выдрессировал так? Не совсем, товарищ капитан. Парни нам помогали дисциплину держать. Кому нам, рявкнул капитан? Мне ты должен помогать дисциплину держать. Солдаты тут не помощники, ты устав знаешь? Знаю. Азиев покаянно опустил голову. Ещё совсем недавно капитан говорил совсем другое про значимость старослужащих в поддержании дисциплины среди личного состава и не вспоминал про устав, который ни о чём подобном естественно не упоминал. Тогда он был прав, как начальник, который всегда прав. А сейчас он тоже прав, потому что ссылался на устав, с которым не поспоришь. Но дело идёт к тому, что виноватым окажется он, ком взвода Азиев. Только они помогали и деньги собирать на нужды роты, осторожно возразил лейтенант. А после того, как Гаврин их отпустил, им никто и сдавать не будет. "Какие деньги?" в бешенстве вытерщил глаза ротный. "Какие нужды роты? Армия содержится на средства государственного бюджета. Ты что, этого не знаешь? Что молчишь?" "Знаю, товарищ капитан." убитым тоном выдавил из себя Азиев. Он понял, что его опасения подтверждаются. Ибо задачу на сбор денег ставил именно капитан Бабин, но такая задача-то уже не предусмотрена уставом. И виноват опять ком взвода. Он уже чувствовал казённый запах зала военного трибунала. Виноват товарищ капитан. Смирение подчиненного смягчило ротному. Что из себя представляет этот Гаврин? уже спокойно спросил он. Он ненормальный. У него форму украли, так он мне предъявил, что это мои земляки. Бабина оживился и подошёл вплотную. А ты что, дал ему в грудянку? Ну да, не сильно, просто для порядка, для твоего порядка. А если он тебя для своего порядка штыком пощекочет? В армии нельзя свои порядки устанавливать, надо служить по закону и уставам. Так точно, товарищ капитан. Только он любого может зарезать. И Дзюру, и меня, и, извините, даже вас. Он так сказал. — По нему это и так видно без слов. Говорю же, он ненормальный, у него даже сердце почти не бьется. И тюрьмы не боится. Я, говорит, любой срок на одной ноге отстаю. — Значит, опытный, — задумчиво произнес капитан. — Товарищ капитан, а нам-то что делать? Его же воспитывать надо. Может, ночью темную устроить? Я поговорю с ребятами. — Что? — встрепенулся ротный. — Ты совсем дурак, что ли? Еще мне резни не хватало. — Гаврина не трогай. Держись вообще от него подальше. «А как же?» — растерялся Азиев. «Никак. Я за пару дней решу этот вопрос. На подсобное хозяйство его отправлю, пока здесь ЧП нам не заделал. Пусть там свиней режут». «Вот, это правильно!» — обрадовался Азиев. «Кто тебя спрашивает? Пошел отсюда!» Ошарашенный лейтенант выскочил из кабинета. Подсобное хозяйство оказалось обычным свинарником с двумя десятками поросят, стадом крупных свиней и огромным хряком. В конце свинарника была пристройка для скота. В ней размещалось несколько дойных коров и телята. Знакомый Сергею с детства запах, звуки чавкания и похрюкивания напомнили о доме. «Здравия желаю», — поприветствовал капитана Бабина, вышедший к воротам начальник хозяйства. Прапорщик Сивый был немолод, упитан и держался с достоинством минимум майора. Поговаривали, что он на короткой ноге с командиром дивизии, с которым служил когда-то в Афгане. «Приветствую, Борисыч». — Вот тебе помощника привез вместо дембеля. Он умеет со свиньями возиться. — Деревенский, что ли? — усмехнулся прапорщик. — Угу. Ну, походи, осмотрись пока, а мы молочка попьем. Офицер с прапорщиком зашли в жилую постройку, а Гаврош прошел по настилу из досок между рядами загона под открытым небом, разделенного перегородками на секции, и остановился у коровника. Там щуплый солдат в замызганной форменной рубашке и камуфлированных штанах грузил вилами навоз в тачку. "Бог в помощь!" крикнул ему Сергей. "Бог сказал, чтоб ты помог". "Да что тут помогать-то? Тут и одному делать нечего". Свинарь выткнул вилы в навоз и повернулся. "Ничего себе, это вы там в батальонах лофу гоняете, а мы тут пашем и днём и ночью. Пацаны, кто на денби, кто в отпуск, а работа делать надо". Солдат говорил слишком бойко, сглатывал при этом окончания слов, как будто не успевал за своими мыслями. Гаврошу показалось, что собеседник не вполне трезв. Может, пойдёшь на моё место? усмехнулся Сергей. Некогда мне тут с тобой, отмахнулся свинарь торопливо, как будто испугался, что его правда отправят в батальон, ухватил за ручки тачку и покатил её к большой куче навоза у изгороди в конце двора. Гаврош вернулся к воротам. Он просто стоял и наслаждался присущим этому месту спокойствием. Через полчаса на улицу вышли Сивы и Бабин. Капитан на ходу дожовал огурец. Ну давай, Борисыч. Они пожали друг другу руки. Капитан прыгнул в важик и помчался обратно в расположение части. Сивы проводил его взглядом и повернулся к Сергею. Ну, осмотрелся? Тот кивнул. Мне тут всё знакомо. Это хорошо. Обстановка у меня сложная. Рук не хватает. Один паренек дембельнулся, второго я в отпуск отпустил. Ну ладно, навоз убирать можно кого угодно поставить. А кормить? А резать? Я умею резать. И ухаживать тоже. Прапорщик посмотрел на него с интересом. — Умеешь, — говоришь. — И сколько их ты заколол? — Сто восемьдесят три. — Ничего себе! — Сивый присвистнул. — И что, число наизусть запомнил? — Так я их записывал. Сивый покрутил головой. — Ну ты даешь. Я даже за речкой такой в бухгалтерии не вёл. За какой речкой не понял солдат. Эх, молодёжь, вздохнул прапор. А что такое страна А, знаешь? Англия. Сам ты англичанин. Когда мы в Афганистан вошли, говорить об этом было нельзя и в письмах писать тоже. Вот так и маскировались. Как вы в Афганистане воевали? Расскажете? Посмотрим. Идём, покажу, где жить будешь. В жилой постройке была отдельная комната с тремя кроватями для солдат, телевизором, шкафом, рядом кухня и комната приёма пищи, дальше по коридору в конце помещения туалет и душевая комната. Едой из солдатской столовой здесь не питались, готовили сами, насколько хватало умений и фантазии. Продукты: картошка, капуста, лук, свёкла, разнообразные крупы, всё это хранилось в кладовых и запасы регулярно пополнялись. В мясе и молоке само собой нехватки тоже не было. Только хлеб сами не пекли. Ежедневно на дежурной машине им привозили объедки из столовой на корм свиньям, а заодно свежий хлеб и сливочное масло для личного состава. После службы в батальоне такие условия казались Сергею просто санаторием, так как он себе его представлял, хотя никогда и не был. С щуплым солдатиком по имени Сеня они не сошлись характерами. Он был замкнут, всем недоволен и обозлен на весь мир, поэтому дружеские отношения не сложились. Работали молча и все. А с Сивом Гавруш подружился, и прапорщик рассказывал ему о боевых буднях в далекой горной стране, и рассказы эти сильно отличались от того, что писали в газетах и показывали по телевизору. Вскоре вернулся из отпуска третий работник подсобного хозяйства Пашка Харитонов. Он оказался добродушным, работающим парнем, на полгода старше Сергея по призыву. Судя по фотографии в дембельском альбоме, который Пашка уже начал делать, можно было подумать, что он служил крутым спецназовцем. На ней он красовался то с пулемётом, то с автоматом, то со снайперской винтовкой, то с каким-то специальным оружием для бесшумной стрельбы, название которого Гаврин даже не знал. "Ничего, буду ты у тебя такие", подмигнул Пашка, заметив, с каким интересом Сергей рассматривает фото. Да мне фотки не нужны, мне бы пострелять. Чудак человек. Может, ты и в дембельский альбом делать не будешь? Зачем он мне? Как зачем? Невестам показывать и всё такое. Зачем стрелять, если не фоткаться? Просто нравится. Так попроси Борисича свозить тебя на стрельбище, тут недалеко. Он мужик нормальный, и будешь хорошо работать, свозит, а его все округа знают. Он во авторитете. Может, хоть чёрта из-под земли достать, если надо. Ещё потом и обменяй чёрта на ангела. Работа была привычной, и Гаврош занимался ей с удовольствием. К тому же он уговорил Сиву изменить рацион питания и стал по домашнему рецепту варить свиную кашу. В результате привесы резко увеличились. Появилось лишнее мясо, которое прапорщик через жителей соседней деревни успешно сбывал на местном рынке. Доход был приличным. Часть он отдавал рядовому Гаврину. На гражданке пригодится. Сива и вправду оказался нормальным мужиком. Справедливым и без лишней уставщины. Работой подчиненных он был доволен, и соответственно делал им поблажки немыслимые при службе в батальоне, а по праздникам даже угощал самогоном, который варил в сторож дед Федот. Правда, только на ужин перед сном, чтобы не попались. Но для Сергея главное было не это, а то, что Сивы исполнил его просьбу. Свозил на расположенное неподалеку стрельбище, познакомился со своим коллегой-прапорщиком Твериным, и Гаврош регулярно, чуть ли не каждую неделю, ходил туда напрямик через лесок, вроде как на тренировку, приносил шмак мяса или сала или колбаски, а Тверин занимался с ним углубленной боевой подготовкой. Гаврош стрелял и из пистолетов Макарова, Стечкина, ТТ, и из карабина, и из бесшумного автомата ВАЛ, и из снайперки Драгунова. с разных дистанций, по неподвижным и движущимся мишеням, и с открытыми прицелами, и с оптическими, и с ночными, после стрельб оружие тщательно чистил и внимательно слушал Тверина, который побывал в командировке на Кавказе, получил пулевое ранение в ногу и ходил при Храмове. Это уже были своего рода политзанятия. «А человека трудно убить?» — задал как-то Гаврош, волнующий его вопрос. «Я забил почти 200 свиней, а насчет человека не знаю». Любое живое существо есть сосуд жизни, перебил прапорщик, сидя на патроном ящике, вытянув раненую ногу. Разрушил оболочку, и жизнь вытекла. Нет принципиальной разницы, чья это жизнь. Хотя форма сосуда может, конечно, смущать с непривычки. Если он на четырёх ногах это одно, а если на двух совсем другое. Я вот на Кавказской войне с самого начала, почти год отвоевал. Во многих переделках бывал, повидал ужасов, многое передумал. Мы, конечно, не святые, Захваченных боевиков, бывало, расстреливали, но без зверства. А они нашим ребятам глотки резали, от уха до уха головы отрезали, и еще снимали на память, как пленного казнят, а вокруг все смеются. «А почему, как думаешь?» «Почему?» — спросил Гаврош. Он слушал, как завороженный, понимая, что это непростой треп, и неказистый на вид прапорщик Тверин заглянул туда, куда мало кто заглядывал, и видел то, что находится за пределами понимания обычного человека. — Да потому что у них принято баранов резать. Все мужики режут, а детишки с малолетства смотрят и привыкают. Наш командир говорил, поступок рождает привычку. — Значит, конечно, кто привык четвероногих резать, тот и двуногого легче зарежет. Только мы этого не прощали. Если такое прощать, то и тебе голову отрежут. Каждого палача с этих пеленок доставали, и с ними так же обходились, как они с нашими ребятами. Да уже голову отрезали, Тверин сплюнул. О таких вещах вслух не говорят. А вы это делали? И вопросов таких не задают. Но я тебе несколько случаев расскажу, только без имён и фамилий. В этом деле главное Время пролетело быстро. Приходи завтра. У нас будут разведчики, посмотришь, как они работают, поговоришь, сказал напоследок Тверин. Раз этим вопросом интересуешься, Гавруш пришёл и после стал приходить на все тренировки разведчиков. Наблюдал упражнения по быстрому открытию огня, по стрельбе из любых положений, даже научился метать ножи, и теперь в свободное время метал нож в нарисованную на заборе свинарника человеческую фигуру. Командир разведбата, майор Соснин, приметил настырного, неровнодушного к оружию солдата и как-то раз позвал к себе. Мне про тебя прапорщик Тверин рассказывал. Да я и сам вижу. Оружие любишь, боевыми приёмами интересуешься. Так иди к нам, на контракт. Спасибо, товарищ майор, я подумаю, ответил Сергей из вежливости. Рассматривать предложение всерьёз Гаврош не планировал. Не для меня всё это: дисциплина, распорядок, тяготы и лишения всякие, пояснил он Тверину. Тогда в цирк иди, усмехнулся прапорщик. С твоими-то способностями. Там весело, циркачки опять же Будешь вокруг ножи втыкать, или если повезёт, в них чего-то воткнёшь. Тверин весело расхохотался. Служба была в радость, и 2 года пролетели незаметно. В отличие от других дембелей, Гаврош не делал снимков в наглаженной форме с оружием наперевес, со значками на груди. Один только снимок увозил из армии, севивый, сфотографированный его за работой, с окровавленным штыком в руке на фоне зарезанной свиньи. С такой памятью Гаврош и собрался домой. Сива отвёз его на своей Ниве к железнодорожной станции и вышел проводить на перрон. Утренний степной воздух, с присущим железной дороге запахом пропитанных креозотом шпал, приятно щекотал ноздри. Пассажиры маленькими группами стояли вдоль железнодорожного пути в местах предполагаемой остановки своих вагонов. Гаврош был в синей клетчатой рубашке, лёгкой куртке-ветровке чёрного цвета, чёрных брюках и блестящих чёрных туфлях. Все новое, купленное заранее в сельмаге по соседству. «Непривычно тебя в гражданке видеть», — сказал прапорщик, обнимая его за плечи. «Форму в сумке везешь?» «Не, на кой она мне?» «Оставил молодому. Он у вас на хозяйстве отъестся, в свою не влезет, а моя ему как раз будет». Сивой хлопнул себя по лбу. «Да я и забыл, что ты не собираешься брамом видом девчат завлекать. В штатском ехать проще. Патрули не будут, без конца документы проверять». Они вечно на вокзалах ошиваются. Да и милиция сейчас шерстит солдатиков, наружи из зоны боевых действий ищут. Подарок мой в сумке? Нет, при мне, провёл по левому боку Гаврош специальным внутренний карман пришил. Это ты зря, покачал головой сивой. Документы и деньги надо было в карман, а его в сумку на самое дно. Ладно, обойдётся. Деньги и документы тоже в кармане. Он провёл по правому боку. Кстати, вечером из счастья звонили, нахмурился прапорщик. Там еще бумага пришла. Не отлучался ли ты куда-нибудь за время службы? Так уже было. И я объяснение писал, и вы...» Сивый пожал плечами. «Видать, машина крутится. Значит, что-то серьезное. Опять те же вопросы». «Ну, а вы что?» Безразлично спросил Гавруш. «Что? Что?» «Сказал, что не отлучался. Сегодня надо письменно подтвердить. Ты там точно ничего не натворил?» «Да я в Яблоневке один день пробыл. Когда бы я успел?» С матерью повидался и обратно. Ничего, вернусь домой и разберусь. С лязгом и скрипом затормозил подошедший состав. Ладно, улыбнулся прапорщик. Тебе пора, через минуту отправление. Удачи, боец.